причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение. — Не потребляюсь. Нет-с, отнекивался извозчик. — Не невольте, Аксинья Степановна. — Какой же вы? Извозчики, а не пьете? Холостому человеку невозможно, чтобы не пить. вы кушайте". Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки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 «Напьешься, ежели, еще хуже. Того и гляди, уснешь, или с козел свалишься. Дело такое». «А вы сколько в день выручаете, Данила Семенович?» «Какой день? В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают. Но ничьи наше дело совсем ничего не стоит». «Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит все на конки проехать. А все ж благодарить Бога не на что жалиться. И сыты, и одеты. И можем даже другого, кого счастливить. Извозчик покосился на Пелагею, «Ежели им по сердцу». Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша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 Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка на Павле Андреича. Но на папе и Павле Андреевиче так и быть уж можно жениться. У них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные. Но жениться на этом страшном извозчике с красным носом в валенках — фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»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 это шаг серьезный нужно обдумать хорошенько а так зря нечего кричать он тебе нравится выдумываете барыня застыдилась пелагея такое скажут что ей богу сказала бы не нравится подумал гриша какая то одна коломака. нравится да он барыня старый выдумывай еще окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. «Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе, молодой? С лица дура воды не пить. Выходи, вот и все». «Я и богу не выйду!» взвизгнула Пелагея. «Блажишь, какого лешего тебе еще нужно. Другая бы в ножке поклонилась, а ты не выйду. Тебе бы все с почтальонами до лепетиторами перемидиваться». — Гришеньке лепетитор ходит, барыня. Так она об него все свои глазища обмозолила. Уй, я Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пеладею. — Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. я откуда-то привела черта окаянного. И откуда он взялся на мою голову? За обедом, когда Пеладея подавала кушанье,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 Во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки. Но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше, «Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать? Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят!» После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве, Бог весть? Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убежала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого... Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой. С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров. Пелагея с извозчиком не видалась. И когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала «Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!» Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно краили, вошла мамаша и сказала «Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить. Ты знаешь».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 Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик-филька. Этот филька обыкновенно трется около прачечной и играет с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове.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 Бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор. — Бедная, бедная! — думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки.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 думал он, а извозчик на нее — циц, циц. На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал «Вы же, барыня, поглядывайте за ней, будьте за место отца матери, и вы тоже, Аксинья Степановна, не оставьте, посматривайте, чтоб все благородно».